Глава 10. На следующий день рассвет наступил почти незаметно. Так мрачно было вокруг из-за дождя, так хмуро нависали над миром низкие серые тучи. В гостиной, дожидаясь, когда спустится няня и приступит к своей обязанности гости развлекать их, сестры и Сарима обсуждали новые факты, которые им удалось узнать о тетушке «Эльфаба», — задумчиво протянула вторая, — «довольно красивое имя. Откуда оно взялось? Я помню». Быстро ответила пятая, которая, когда-то осознав, что брачные перспективы становятся весьма туманными, на некоторое время углубилась в религию. «У меня были жития святых. Святая Элифаба из водопада была такая пророчица из Манекина шесть или семь веков назад, не помните? Она хотела только молиться, но была такой красавицей, что местные мужчины не давали ей проходу». Все вздохнули в унисон. Чтобы сохранить свою святость, она ушла в глушь с книгой священных писаний и одной единственной гроздью винограда. Ей угрожали дикие звери, ее преследовали дикари, и оттого она приходила в невероятное отчаяние. Затем Элифаба наткнулась на огромный водопад, низвергающийся со скалы. Она сказала «А это будет моя пещера», разделась до нога и прошла прямо сквозь сплошную стену воды. За водопадом и вправду оказалась пещера, выдолбленная в камне брызгами. Элифаба уселась там, и в свете, что проникал сквозь водяную завесу, стала читать свою святую книгу и размышлять о духовном. Изредка она съедала по виноградинке. Когда виноград закончился, она вышла из пещеры. Оказалось, прошли сотни лет. На берегах ручья выросла деревня. неподалеку даже построили запруду с мельницей. Жители в ужасе шарахнулись от нее, Ведь все они в детстве играли в пещере за водопадом. Там встречались влюблённые, там происходили убийства и гнусные дела, там прятали сокровища. Но никто и никогда не видел там святую Элифабу во всей её ногой красе. Однако стоило ей разомкнуть уста и заговорить на старинном языке, Как все поняли, что это именно она, и выстроили в ее честь часовню. Элифаба благословляла детей и стариков, выслушивала исповеди взрослых людей, исцеляла больных, кормила голодных, ну, в общем, все такое. А потом снова скрылась за водопадом с новой гроздью винограда. Кажется, на этот раз гроздь была побольше, и с тех пор Элифабу больше никто не видел. «Значит, можно исчезнуть из мира, но не умереть», — проговорила Сарима, мечтательно глядя в дождливую пелену за окном. «Если ты святая», — многозначительно уточнила вторая. «И если вообще верить во всю эту историю», — заметила Элифаба, которая вошла в гостиную как раз под конец рассказа. Эта якобы воскревшая святая Элифаба могла оказаться ушлой девчонкой из соседнего городка, которая решила как следует обдурить доверчивых крестьян. «Вот что делает вечное сомнение», — с легкой досадой сказала Сарима, лишая человека последней крупицы надежды. Тетушка, иногда ты меня просто убиваешь». «Мне кажется, будет очень мило называть тебя Эльфабой», — усмехнулась шестая, «потому что это очаровательная история, и так приятно было услышать твое настоящее имя из уст няни». «Даже не думай», — отрезала Эльфаба, «если нянюшка не может удержаться. Что ж, она старая, ее не переделаешь, но тебе такое не дозволено». Шестая поджала губы, готовясь было возразить, но тут снизу послышался топот ног, и в комнату влетели Нор и Иржи. «Мы нашли Лира», — закричали они. «Скорее, он, кажется, мертв». Он упал в рыбный колодец. сестры глав бросились вниз, в подвал. Лира нашел чистый. Когда дети со зверьком проходили мимо колодца, снежная обезьянка вдруг сморщила нос, завыла, заскулила и начала тянуть лапами за тяжелую крышку. Нора и Иржи тогда пришло в голову опустить его вниз в ведре, но стоило им сдвинуть крышку, как свет мазнул по бледной человеческой плоти, и они в ужасе отшатнулись. Маник прибежал на шум голосов матери и остальных, сгрудившихся у колодца. Лира вытащили наверх. Уровень воды поднялся из-за дождей и талого снега. Лир был похож на разбухший труп, долго пролежавший в реке. «О, так вот где он был», — сказал Маник каким-то странным голосом. «А ведь он говорил, что хочет как-нибудь залезть в рыбный колодец. Убирайтесь отсюда, дети, вам не надо на это смотреть», — прикрикнула Сарима. «Все наверх, бегом, и сидите там тихо». Дети не понимали, что видят, но боялись смотреться слишком пристально поверить не могу это так ужасно возбужденно сказал маник и эльфа бы метнула в него острый полный ненависти взгляд делай как мать велела рявкнула она маник скорчил гримасу но все же он ржи и нор послушно отправились по лестнице однако добравшись до верха они сгрудились у дверного проема чтобы подслушивать и подглядывать «Ну что, есть тут у нас такие медицины? Ты и тётушка?» — спросила Сарима. «Скорее, может быть, еще не поздно. У тебя же есть знания, ты изучала естественные науки. Что ты можешь сделать? Иржи, беги за няней, скажи, что это срочно!» — закричала эльфи. «Давайте отнесем его на кухню. Осторожнее! Нет, Сарима, моих знаний тут недостаточно!» «Так используй заклинания, магию!» — воскликнула пятая. «Верни его!» — запричитала шестая. Третья подхватила. «Ты же можешь, не скрывайся и не скромничай! Я не могу вернуть его!» — отчаянно выговорила Эльфаба. «Не могу! У меня нет колдовского дара! Никогда не было! Это лишь глупая затея мадам Марибль, да и от нее я отказалась!» Шесть сестер недоверчиво переглянулись. же привел на кухню няню, Нор принесла метлу, Маник притащил гримуар, а сестры Саримы перенесли тело Лира, мокрое, раздувшееся, и уложили его на мясницкий стол. «Ох, а это кто тут у нас?» — пробормотала няня, но тут же принялась за дело. Стала сгибать и разгибать мальчику руки и ноги, а Сариме велела надавливать ему на живот. Эльфа бы лихорадочно перелистывала страницы гримуара, морщилась, колотила себя кулаками по вискам и стенала. «Но я не знаю, что такое душа. Как мне найти его душу, если я не знаю, как она выглядит?» «Он стал даже толще, чем был», — заметил Иржи. «Если выколоть ему глаза чудесным прутиком из волшебной метлы, его душа вернется предложил Маник. Интересно, зачем он забрался в рыбный колодец? Вслух задумалась Нор. Я бы туда ни за что не полезла. Святая Лурлина, помилуй нас, помилуй. Схлипнула Сарима, и сёстры вполголоса забормотали молитву по усопшему, веря его душу в руки безыменного бога. У няни тоже не шесть рук!» — рявкнула няня. Эльфаба, помогай, давай. Стоишь столбом, вылетая мать, приложи рот к его рту и вдыхай ему воздух в лёгкие, живо. Эльфаба вытерла краем рукава бледное влажное лицо Лира. Раздутые черты лица сползли по направлению ее жеста. Эльфаба поморщилась, подавила рвотный позыв, сплюнула что-то в ведро, а затем опустила рот на губы ребенка и выдохнула, вталкивая в спёртые дыхательные пути собственное кисловатое дыхание. Ее пальцы вцепились в края мясницкого стола, сдирая занозы, как в экстазе напряжения. Чистый дышал вместе с ней, вдох за вдохом. От него рыбой пахнет. Бормотала нор себе под нос. «Если так выглядят утопленники, я бы лучше сгорел заживо», — скривился Иржи. «А я просто не собираюсь умирать», — заявил Маник, «И никто меня не заставит». Тело Лира начало содрогаться. Сначала все подумали, что это непроизвольная реакция, и это задержавшийся в его груди воздух изо рта Эльфабы снова выходит наружу. Но потом раздалось слабое бульканье, и изо рта Лира потекла тонкая желтая струйка. Затем его веки дёрнулись — И рука дрогнула сама по себе. О Боже! пробормотала Сарима, это чудо! Спасибо тебе, Лурлина, благословенно будь! Беда еще не миновала, одернула ее няня. Он может умереть от переохлаждения. Скорее, снимайте с него одежду! Дети наблюдали за этим нелепым и унизительным зрелищем, как взрослые женщины срывают одежду с глупого лира и натирают его с ног до головы свиным салом. Они невольно захихикали, а Ир же почувствовал себя как-то странно и неловко. Затем Лира завернули в шерстяное одеяло, запачкав салом и его, и приготовились укладывать в постель. «Где он спит?» — спросила Сарима. Все переглянулись. Сестры посмотрели на Эльфабу, Эльфаба на детей. «То на полу в нашей комнате, то на полу у Нор», — сказал Маник. «Он хочет спать в моей постели, но я его выпихиваю», — добавила Нор. «Он слишком толстый, мне и куклам места не хватит». «У него даже своей кровати нет?» — холодно спросила Сарима у Эльфи. «Ну, не меня надо спрашивать, это твой дом» отозвалась та. Лир слегка зашевелился и пробормотал. «Рыба со мной говорила. Я говорил с рыбой. Золотая рыбка, она сказала, что она...» «Тише, малыш», — прервала его няня. «Об этом потом». Она обвела взглядом женщины детей на кухне. «Ну, конечно. Опять нянюшки решать, где он будет спать. Если для него совсем нигде места нет, поднимем его ко мне в комнату, а я на пол лягу». «Да что вы, даже думать нечего!» — начала была Сарима, суетясь. Варвары, вы тут все, и ничего больше! Рявкнула няня, и этого ей в Киамако не простил никто. Сарима устроила от тетушки гости сыровый выговор за то, что случилось с Лиром. Эльфаба пыталась объяснить, что она здесь ни при чем, и это не ее вина. Это была мальчишеская выходка. Какая-то игра, спор, говорила она. Наконец, когда обвинения иссякли, разговор переключился на различия между мальчиками и девочками. Сарима рассказала тетушке-гостье то, что знала о ритуале посвящения мальчиков племени. Их уводят на луга и оставляют там в одной набедренной повязке с музыкальным инструментом. Они должны призвать духов и животных из ночи, говорить, с ними учиться, у них успокаивать, если те нуждаются в утешении, сражаться, если требуется. Ребенок, который умирает этой ночью, очевидно, он не способен различить, когда перед ним враг, а когда путник, которого надо успокоить. Значит, он и должен умереть молодым, чтобы не обременять племя своей глупостью. А что говорят мальчики о духах, которые приходят к ним? Спросила тетушка гостья. Мальчики рассказывают мало, особенно о мире духов, ответила та, но ну, кое-что все же подмечаешь, и мне представляется, что некоторые духи очень терпеливые, очень изматывающие, очень упорные. Предание гласит. Должно случиться столкновение, вражда, поединок. Однако, мне кажется, при взаимодействии с духами мальчику важнее всего запастись холодным гневом. Холодным гневом? О, да! Разве тебе не знакомо это разделение? В племенах матери всегда учат детей, что гнев бывает двух видов — горячий и холодный. И мальчики, и девочки испытывают оба. Но по мере взросления гнев разделяется по полу. Мальчикам нужен горячий гнев, чтобы выживать. Им необходимо стремление драться, готовность вонзить нож в живую плоть, ярость, напор. «Горячий гнев требуется для охоты, для защиты, для гордости. Возможно, и для секса тоже». «Да, я знаю», — сказала Эльфаба, вспомнив. Сарима покраснела и заметно расстроилась, но продолжила. «А девочкам нужен холодный гнев. Им требуется затаенная ярость, нескончаемая обида, талант избегать прощения, умение обходить компромиссы. Они должны понимать, что если что-то сказали, то уже не отступятся. Никогда, ни в коем случае. Это возмещает им более скудные возможности действовать в мире». Перейди дорогу мужчине, и вы вступите в борьбу. Кто-то победит, оба примут этот расклад и пойдут дальше, или один останется лежать мертвым. Перейди дорогу женщине, и вселенная изменится навсегда, потому что холодный гнев требует вечной бдительности, требует за орко следить за всеми возможными обидами и оскорблениями. Сарима сверкнула глазами на Эльфабу, на мгновение придавив ее тяжестью безмолвных обвинений и по поводу Фиеры, и по поводу Лира. Эльфаба задумалась. Она размышляла о горячем и холодном гневе, о том, действительно ли они делятся по половому признаку и какую разновидность чувствует она сама, если вообще чувствует. Она вспоминала о матери, умершей совсем молодой, и об отце, одержимом своими идеями, о том, каким был гнев доктора Деламонда, гнев, толкавший его к исследованиям и науке, о том, что мадам Марибель с трудом скрывала гнев, когда пыталась заманить студенток на тайную службу правительству. Эльфаба продолжала думать об этом и следующим утром, глядя, как наливающиеся силой солнца согревают снежные наносы на скатах черепичных крыш. Она наблюдала, как солнечные лучи вытапливают воду из сосулек, тепло и холод трудятся вместе, чтобы создать сосульку, горячий и холодный гнев соединяются, обращаясь в ярость, ярость, достойную того, чтобы стать оружием против старых врагов, которых еще предстоит победить. Эльфаба всегда чувствовала, пусть и не могла это подтвердить, что способна на горячий гнев как мужчина, Но для настоящей силы, для успеха, нужно было овладеть обоими видами. Лир выжил, а Маник нет. Сосулька, на которую Эльфаба устремила взгляд, размышляя, какое оружие требуется для борьбы с жестокостью, откололась, словно копье от карниза крыши и со свистом устремилась вниз. Она вонзилась Манику прямо в череп, в тот самый момент, когда он вышел на улицу, раздумывая над новыми способами помучить Лира.